Ночь. Глазастая подняла голову и огляделась. В палате все спали. Она неслышно сунула ноги в тапочки и выскользнула в дверь. Ее беспокоила Зойка. Что там с ней случилось? Вчера к ней приходил отец. Он вывел ее гулять в больничный парк. Ему все можно. Она спросила его про Колю. Он неохотно ответил, что все нормально. Потом она поняла, что все совсем ненормально. И Глазастая окончательно решила, пора уходить. А Зойки нет. Без нее не уйти. Для Глазастой Зойка самая надежная подруга. Она любила Зойку, как своего Колю. Глазастая подошла, крадучись к телефону, опустила монету, в кромешной тьме набрала номер и услышала голос Зойки. Он ей сразу показался странным — Зойка — человек впечатлительный, могла расстроиться от чего угодно, все неприятности мира поражали ее в самое сердце. «Наконец-то ты дома!» — глухо произнесла глазастая, сдерживая радость. «А то тебя нет, а мне уходить надо!» Зойка не спала, но ответила как-то невразумительно. Глазастая помолчала, а потом ласково попросила. «Сядь поудобнее!» и расскажи мне все сначала и до конца, что происходит. Глазастая, ты? Сейчас, сейчас, устроюсь, дверь прикрой чтобы Степаныча не разбудить. Зойка вдруг рассмеялась, так на нее действовала Глазастая. Тебе по порядку или сразу обухом по голове? По порядку. Глазастая знала, торопиться с Зойкой нельзя. И еще ей нравились подробные рассказы подруги, Когда она ее слушала, то перед ней возникали живые картинки, будто она сама была участницей тех событий, о которых рассказывала Зойка. «Тогда издалека», — начала Зойка, глубоко и жалобно вздохнула. Лизок уехала к бабе Ане, совсем бросила Костю. Почему-то страшно торопилась, была тронутая. Говорю, «Тетя Лиз, зачем ты это делаешь?» «Разве можно его оставлять? Он же не в себе!» «А ты, — говорит, — за ним присматривай. У тебя это лучше получается». «Ну, у меня и получилось, так что теперь Кости больше нет». «Как нет?» — не поняла глазастая. «Загадка. А вот нет. Исчез совсем. И для меня в частности. Но это я забежала вперед, а теперь по порядку. Значит, Лизок уезжает?» По доброй воле покидает любимого сына. На стул ставит открытый чемодан для вещей, а сама ничего не складывает. Летает по комнате, как перышко, туда-сюда. Зачем? Непонятно. И беспрерывно напевает кости «Ты, — говорит, — развивай свой талант. Я тебе мешала, а теперь ты будешь в свободном плаванье». Зойка стала подражать Лизе, да так похоже, что глазастая захихикала. «Ну ты, актриса, настоящий Лизок, не отличишь!» Моё увольнение оформили в один день», — продолжает Зойка голосом Лизы. «Подумаешь, секретарь-машинистка, сразу нашли замену!» Глазастая хихикает еще сильнее, чтобы подбодрить Зойку, а та входит во вкус старается. Пришла молодая и толковая, с лету все схватывает. Наш директор привез компьютер, никому не давал притронуться, а эта новая села и сразу стала на нем работать. «Молодые страшная сила!» Директор посмотрел, как она все делает и говорит. «Эти нас сметут!» Лизок останавливается около кости и произносит загадочную фразу. «Я должна тебе что-то сообщить, очень важное!» Смотрит на меня и не решается. Ей трудно говорить, она заикается вроде меня, плавает в пространстве. В общем, она ничего не соображает. А тут звонит телефон, что такси к нам выехало. Тетя Лиза, говорю, давай я тебе вещи соберу. А ты в это время сообщи Косте, что хотела. Нет-нет, говорит, я сама. Отскакивает от Кости, чтобы ему ничего не рассказывать. Быстро-быстро все собирает, закрывает чемодан, и мы выходим. «Вызываем Степаныча, и все четверо всовываемся в лифт. Неудобно, дико. Каждый отводит глаза от другого. Костя зачем-то стал насвистывать, а я закрыла глаза и раскачиваюсь из стороны в сторону, как дура. А Степаныч вроде меня совсем не вовремя обнял Лизу за плечи и пьяным голосом пропел. «Лизок, я тебя никогда не забуду!» «Да, трудное было расставание». Но это только начало. Глазастая подруга, держи ушки на макушке. Зойка перешла на скороговорку, глотая окончания слов. Лизок уехала, а Костя тут же слинял. Позвонил его новый лучший друг, этот проклятый стукач, ну, Куприянов. Он пасется вокруг, то ли за Лизой охотится, то ли вынюхивает что-то, зверек вонючий. Он уже Костю в который распаивает». «Ничего себе нашел кореша!» — возмущается глазастая. «В общем, пили они, пили. Ему бесплатно наливают в пивнушке на углу, отмываются. Про то да про сё. Костя, возьми ляпни, что Лизок уехал, она совсем к бабе Ане. И он теперь один. Мол, что хочу, то и ворочу». «А, — ухмыляется Куприянов, — это их камуфляж». «Чей камуфляж?» — не понял Костя. «В пивнушке шумно, орут, там пьянь». «Их камуфляж», — объясняет ему Куприянов. «Потому что уехала-приехала, это они с судьей придумали. Прячутся от тебя, а сами любовь крутят». «Да ты что?» — шепчет Костя. «Мамаша его ни разу не видела с тех пор, как я сел». Куприянов хохочет, похлопывает Костю по щеке. «Как близкий и доверенный друг. Не хотел тебе говорить, пока ты был в отсидке. Они здесь куражились, не прячась. Все видели». А теперь она чувствует вину перед тобой, ну, и заглаживает, уходит в подполье, сидит дома. А время идет, ей хочется к судье, а у тебя в острый глаз. Вот они и придумали, что она живет у бабы Ани. А на самом деле она то у бабки, то у него. Теперь, говорит, понял, что такое камуфляж. Ну, Костя орет, защищает Лизу, потом теряет дар речи, А вдруг Куприянов прав? Хотел что-то еще сказать, но слова в горле застряли. Сорвался и побежал. Куприянову только это и надо. Костя выскакивает на улицу, добегает до почты и звонит бабе Ане. Подходит Лиза. Значит, она все же там, думает он, а не у судьи. Не раздумывая, рвет в Вычигду. Ему необходимо поговорить с Лизой, чтобы убедиться, что Куприянов врет. А он в Вычигде давно не был, сто лет, еще до отсидки приезжает, соскакивается с автобуса и бежит, а там километра три. Он бежит, задыхается, остановиться не может. И тут начинаются потрясения. Первое, он врывается в дом любимых родственников, а там живут чужие люди. Оказывается, баба Аня давно продала дом и перебралась в баньку, еще когда надо было платить Судакову за сгоревшую машину.